Глава 3. До дома мы доехали за считанные минуты. Закрыла глаза возле театра, а открыла возле родного подъезда. Вот что делает сон с измотанным человеком. Очень устала после премьеры. Видимо, сильно устала после спектакля. Но стоило нам припарковаться возле дома, я осознала всю комичность ситуации, Нет, не сам приезд домой, а то, что уснула рядом с папиным деловым партнёром. До этого лишь напрягалась в его присутствии, и ни о каком спокойствии не могло идти речи, а тут... Видимо, силы совсем меня покинули. Оказывается, пока я репетировала целый день спектакль в театре, мама наготовила много вкусностей, от которых слюнки текут, и которые мне нельзя. Чёрт! Решила выделиться ради гостя по просьбе отца, а мою диету, как всегда, никто не учёл. Но сейчас не время думать об этом. Главное, побыстрее завалиться спать. Ради выгодной сделки отца всё-таки готова посидеть минут двадцать, но не больше. Я не железная. «Угощайтесь». Мама приветливо предложила гостю, который сел во главе стола на папино место. «Вот это почтительность. Видимо, папе очень важно сотрудничество с этим странным человеком». «Наталья, всё очень вкусно. Вы прекрасная хозяйка». произнёс Глеб Олегович, попробовав мамину фирменную курочку в кисло-сладком соусе. «Была не была, тоже немного съем. Не всё же время диету соблюдать». «Спасибо». Ужин проходил непринуждённо и совершенно спокойно. Я даже переставала чувствовать дискомфорт в компании с мужчиной и позволила себе расслабиться. Возможно, это связано с тем, что он больше не поглядывал на меня своим странным тёмным взглядом, в котором зрачки сливались с цветом глаз – а беседовал с папой о бизнесе. «Стоило нам всем приступить к трапезе, и вовсе позабыла об этом человеке. Мужчины обсуждали будущее сотрудничество, а мы с мамой наслаждались пищей. Ну, почти наслаждались. Я ещё мечтала о сладком сне. Когда же они закончат?» «Вы уже решили свои дела?» — заслышала мамино любопытство, внезапно долетевшее до меня. «Почти», — деловито ответил папа. «Мам, спасибо, всё очень вкусно». Вмешалась в разговор родителей, чувствуя, что вот-вот клюну носом в тарелку. Свою дань приличия я отдала еще минут десять назад. Пора завалиться спать. Но не тут-то было. «Куда ты собралась, Ксения?» Спокойно поинтересовался папа, а в глазах стоял мне мой приказ. Приказ оставаться на своем месте. «Что, еще не все?» «Пап, я целый день на ногах, я очень сильно устала». «Не волнуйся, мы тебя надолго не задержим». проговорил папа. «Черт, ну на-ка хрен необходимо мое присутствие во время общения с бизнес-партнером. На часах почти 12 я ужасно вымоталась. Хочу спать. Спать!» Вся эта ситуация до одури раздражала и откровенно злила. «Так что, подписываем?» — поинтересовался отец у сидящего во главе стола мужчины. «Думаю, нужно спросить мнение у главного лица». Низкий бархатный голос приобрел Приятную, но немного странную. Не сразу заметила, как все члены моей семьи, включая Глеба Олеговича, уставились на меня во все глаза, будто я сморозила какую-то глупость. Что? Недоуменно я посмотрела сначала на маму, затем на отца, желая узнать причину столь пристального внимания, и заметила одну важную вещь. Их взгляды не сулили ничего хорошего. Она не в курсе? поинтересовался Глеб Олегович папы. «О чём он? О чём я не в курсе? Что происходит?» «Ксюшенька!» Медленно начала мама, ласково растягивая моё имя. Так случалось каждый раз, когда она пыталась донести до меня какой-то важный смысл, и сейчас, видимо, происходило то же самое. Нервничает, старается собраться с мыслями. Но почему она так себя ведёт? К чему этот разговор? «Наташ, давай я». перебил отец, а затем внимательно посмотрел на меня. «Ксения, ты уже взрослая девушка, сама добилась больших успехов в балете и должна понимать, что такое конкуренция». Он начал издалека. Больше скажу совсем издалека, ибо смысл его слов пока что непонятен. «Мы с Глебом Олеговичем решили соединить наши компании воедино, чтобы убрать ненужных конкурентов и стать монополистами. Ты знаешь, как мы тебя любим и как ты нам дорога. Поверь, это все для твоего блага». «О чём вы вообще говорите?» — перебила я, всё ещё не осознав, к чему клонил папа. Он всё ходил вокруг да около, но, в отличие от мамы, не нервничал. «Вскоре вы с Глебом Олеговичем поженитесь». В одно мгновение сон как рукой сняло. Усталость отошла на второй план, а на первый вышел шок от услышанного. «Вскоре вы с Глебом Олеговичем поженитесь». Эти слова проносились в голове раз за разом, а смысл их так и не хотел доходить. «Не желал». Я не желала всё это воспринимать всерьёз. «Это шутка? Розыгрыш? Сегодня 1 апреля вместо июня месяца? Может, я что-то не понимаю? Может, настолько вымоталась за день, что больше не могу отличить действительность от вымысла?» Мама смотрела с вселенской грустью. Папа старался поймать мои эмоции и понять, о чём я думаю, а Глеб Олегович... Он почти не глядел в мою сторону. Точнее, не так. Взглянул пару раз, а потом отвернулся и продолжил греметь столовыми приборами. Сейчас еда больше не казалась мне такой изысканной, а люди, сидящие за столом, не приходились мне родителями. Нет, это чужие люди. Кто угодно, только не мои мама и папа». потому что родители ни за что в жизни не отдали бы меня замуж за незнакомого мужчину ради слияния каких-то там компаний. Это невозможно. Никто бы в здравом уме не поступил бы так. Никто. «Ксюша, скажи что-нибудь», — подала голос мама. Она уже не казалась такой весёлой. Ещё бы она радовалась, когда на моём лице, скорее всего, написан «Шок». «Это шутка?» Я не узнала собственный голос. Низкий, хриплый. севший». «Нет», — спокойно проговорил папа. И этот ответ добил окончательно. Но слова родителя казались цветочками по сравнению с его голосом, с его спокойствием. Он делал вид, что все нормально, а подобное заявление в порядке вещей. «Я точно сейчас не сплю». «А как же я? Вас мое мнение вообще интересует?» Мой вопрос был обращен больше к Глебу Олеговичу, нежели к родителям, которые в один прекрасный момент решили все за меня. «Нет, я не говорю о какой-то подготовке к разговору. Такая ситуация в принципе не должна возникать». «Не должна, но возникла. Ты продолжишь танцевать и дальше. Как решит Глеб Олегович». «Как решит?» Мой голос повысился на несколько октав от эмоционального накала. «То есть он еще и решать за меня будет?» «Ксения!» поднял голос отец, смотря на меня суровым взглядом. «Это не обсуждается. С Глебом Олеговичем мы уже договорились. Тебе нужно только принять эту новость». «Не хочу я ничего принимать. Вы не имеете права что-то решать за меня». Окончательно Психанов поднялась со своего места и направилась в прихожую. «Не хочу участвовать в этой клоунаде. Не хочу знать, что еще пообещал мой заботливый папочка этому мужелану ради своего бизнеса. Не хочу». «Ксения, вернись за стол!» — услышала я где-то позади себя. «Перебьётесь!» Уже стоя в коридоре, я накинула ветровку, быстро надела кеды и хлопнула дверью. «Всё, хватит с меня!» Кровь бурлила внутри, текла по венам на огромной скорости. Кажется, я даже слышала шум в голове. Руки тряслись, буквально. От непонимания, от обиды. «За что они так со мной?» Я всю жизнь любила своих родителей. Слушала их, почитала. Брала примеры, они так подставили меня». Буквально продали, как ненужную куклу. Выставили на аукцион ради своего благополучия. Почему это происходит со мной? Слёзы лились по щекам от обиды и разочарования, размывая видимость. Не вглядывалась в родной двор, где жила девятнадцать лет. Не смотрела, куда иду. Даже не почувствовала, как начал накрапывать дождь, а мелкие капли оседали на моей коже. «Стой!» — услышала позади себя голос. Это не отец и не мать. Это он. «Ксения, подожди!» Глеб Олегович в итоге догнал меня, как бы я ни старалась убежать подальше и оказаться наедине с самой собой. Видимо, мне это не позволено. Он схватил за плечо и развернул к себе. «Чего вам?» Спросила довольно грубо. Я встретилась с его тёмным взглядом, не боясь больше смотреть на него, стесняться или смущаться. Бесстрашие заняло их место. «Тебе нужно успокоиться». «Я лучше знаю, что мне нужно, а что нет!» — выкрикнула я. «Можно предположить, что он ни в чём не виноват, только я считала по-другому. Вряд ли мужчина был против такой партии, иначе бы высказал своё недовольство раньше, когда договаривался с папой. Понимаю, эта ситуация может показаться тебе странной, но... «Вам ли говорить о странности?» — перебила я. «Вы знали обо всём и не сказали мне тогда на парковке?» «Я думал, что родители тебе сообщили». — ответил спокойным голосом Глеб Олегович. — Хотя, может, мне уже пора называть его «мой дорогой пупсик» или «как там любят гламурные бабёнки богатеньких мужей». «Нет, ни за что он не станет моим мужем». А нужно было подумать. «Ксения, ты расстроена. Давай отойдём и спокойно всё обговорим». Он хотел прижать меня к себе, обнять, словно маленького котёнка с улицы, только этот мужчина вряд ли в курсе, что даже у самого маленького котика... имеются в запасе коготки и острые зубы. «Вы тупой?» Смотрю в ничего не выражающее лицо папиного партнера. Смотрю и понимаю, что никакой разговор не развеет мифы. Он станет уговаривать меня согласиться на этот брак, а я также психану и убегу куда подальше от этого фарса. «Я не собираюсь за вас замуж. Сами с отцом разруливайте свои проблемы, а меня оставьте в покое». Я резко выдернула руку, воспользовавшись ситуацией, и побежала, куда глаза глядели, лишь бы больше не приближаться к этому месту, не возвращаться туда, где за тебя всё решили. Не связываться с теми, кто предал.